Фенолкарбоновые кислоты, пигменты, марганец способны переходить в водные извлечения. В современной медицине отвары травы череды используются как мочегонные и потогонные средства. Они нормализуют нарушенный обмен веществ, успокаивающе действуют на центральную нервную систему. Поэтому отвары череды широко применяют в педиатрии при диатезах, сопровождающихся уртикарной сыпью при скрафулезе, молочном струпе, нейродерматите и при сиборейных поражениях кожи головы. При наружном применении череда подсушивает раны и способствует более быстрому их заживлению. Для приготовления отвара берут 3 столовые ложки, 10 граммов травы на 2 стакана воды. Кипятят 10 минут, отцеживают и наливают в детскую ванну или делают примочки на больную кожу. При изучении качественного состава дубильных веществ обнаружено, что 66% их массы приходится на полифенолы, которые оказывают более выраженные бактерицидные действия, чем дубильные вещества типа танина. Лекарственные свойства препаратов череды в определенной степени обусловливаются наличием аскорбиновой кислоты и марганца, которые имеют важное значение в физиологических превращениях веществ. Ионы марганца в составе ферментных систем влияют на процессы кроветворения, свертываемость крови, деятельность желез внутренней секреции. Масляные экстракты травы череды, содержащие значительное количество нерастворимого в воде, но хорошо растворимого в жирах каротина, обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Отвар череды принимают для улучшения аппетита при простудных заболеваниях, болезни печени и селезенки, подагре, артрите, рахите, эксудативном диатезе. Назначаются препараты череды трехраздельной больным псориазом, в том числе из прогрессирующей стадии болезни. Больные принимали экстракт по 20 капель три раза в день до еды в течение 12-15 дней и наружно мазь, приготовленную из густого 25 процентного экстракта растения на смеси вазелина с ланолином один к одному которую втирали в пораженные участки один раз в день. У большинства больных наступило клиническое выздоровление, у остальных значительное улучшение состояния. Таким образом, экстракт череды у больных псориазом стимулирует функцию надпочечников, уменьшает аллергизацию организма. В стоматологической практике при необходимости полость рта обрабатывают настоем череды. Настой из травы череды принимают внутрь, при зубной боли, а также как витаминное средство при болезнях легких, язвенных процессах на коже и язвенных калитах. Противопоказаний к применению препаратов череды не установлено. Настой и отвары череды готовят из расчета 8 граммов, можно 10-20 граммов череды, На 200 мл воды, по уже известной технологии, смотрите другие разделы, принимают по 1 13 стакана 2-3 раза в день после еды как кровоостанавливающее и противоаллергическое средство. Приготовленный препарат хранят в прохладном месте не более 2 суток. При приготовлении водных вытяжек объемом до 3 литров Время нагревания на водяной бане для настоев увеличивается до 25 минут, для отваров – до 40 минут. В народной медицине отвары череды также применяются в детской практике в виде ванн при экссудативном диатезе, рахите, подагре, лишаях. Настой пьют при вялом пищеварении, атеросклерозе, как мочегонное и патагонное средство. Для наружного применения ван делают отвар из расчета 100 граммов травы на ведро воды. В народе из череды или из смеси ее с другими травами готовят чай. Для этого одну столовую ложку измельченной череды настаивают 12 часов или кипятят одну минуту в стакане кипятка и процеживают.